Но этот выводок молодых девушек, которые, как это не было мучительно для Де Шарлю при его отвращении ко всяческой женоподобности, словно нашли себе пристанище в его голосе, недовольствовался интерпретацией, недовольствовался модуляциями в особенно трогательных местах. Когда Де Шарлю говорил, нередко можно было слышать звонкий молодой смех этих пансионерок, этих... кокеток, судачивших о своем ближнем с ехидством злых язычков и тонких штучек. Де Шарлю рассказывал, что его родной дом, где иной раз ночевала Мария Антуанетта, дом с парком, который распланировал Ленотер, теперь принадлежал купившим его богачам, финансистам, израэльцам. Ленотер Андре, 1613-1700. Прославленный французский садовый архитектор, автор планировки парков Версаля. Израильцы, так, по крайней мере, они себя называют, это, по-моему, не столько имя собственное, сколько родовое, этническое понятие. Кто их там знает, этого сорта людей? Может, у них и фамилии-то нет? Может, им присваивается название их общины? Но не в этом дело. «Быть жилищем германтов и перейти во владение к израэльцам!» — воскликнул он. «Это напоминает комнату в замке Блуа, о которой мне говорил сторож. Здесь молилась Мария Стюарт, а теперь я ставлю сюда метлы. Понятно, я и слышать не хочу об этом оскверненном жилище, как и о моей невестке клари де Шиме, бросившей своего мужа. Но я храню фотографию дома, на которой он снят до осквернения. И храню фотографию принцессы, относящуюся к тому времени, когда ее большие глаза смотрели только на моего двоюрного брата. Фотография отчасти восполняет то, чего ей не достает, когда она уже не воспроизводит существующего, а показывает ушедшее. — Если вас интересует подобного рода архитектура, я мог бы вам подарить такую карточку, — сказал он бабушке. Но тут он обратил внимание, что цветная каемка его вышитого носового платка торчит из кармана, и быстро его засунул с испуганным видом отнюдь не невинный но чересчур стыдливой женщины, которая, разыгрывая недотрогу, считает неприличным показывать свои прелести. «Можете себе представить, — продолжал де Шарлю, — эти люди начали с того, что уничтожили парк Ленотра». Это не менее преступно, чем изорвать картину Пуссена. По-настоящему израильцев за это следовало бы посадить в тюрьму. Впрочем, помолчав, прибавил он с улыбкой. Наверное, их надо было бы туда упрятать и за многое другое. Во всяком случае, вы можете себе представить, какое впечатление должен производить в сочетании с такой архитектурой английский сад? «Но ведь здание в том же стиле, что и малый Трианон», — заметила маркиза де Вильпорези. «Однако Мария Антуанетте велела же разбить там английский сад, который все-таки портит фасад Габриэля», — подхватил де Шарлю. «Конечно, теперь было бы дико уничтожать сельцо. Но, каков бы ни был дух времени, я все же сомневаюсь, чтобы фантазия мадам Израэльс была бы вам так же дорога, как память о королеве. Сколько не просил за меня Сен-Лу, к величайшему моему студу, заметивший вскользь при де Шарлю, что перед сном на меня часто нападает тоска, а с точки зрения его дяди это, наверное, был позор для мужчины. Бабушка все же сделала мне решительный знак, чтобы я шел спать. Я еще несколько минут побыл у Маркизы, потом ушел, и вскоре... Был очень удивлен, когда в дверь постучали, и на вопрос «Кто там?» мне сухо ответил барон. «Это Шарлю. К вам можно?» «Мой племянник», — затворив за собой дверь, так же сухо продолжал он, — сказал, что вам скучно бывает перед сном, а еще он сказал, что вы поклонник Бергота. «Я нашел у себя в чемодане его книгу. Вы, наверное, ее не читали, и я вам ее принес». «Когда вам взгрустнется, она вас развлечет». Я горячо поблагодарил де Шарлю и сказал, что я как раз боялся, что, узнав от Сен-Лу, что ночь действует на меня возбуждающе, он подумает, что я еще глупее, чем кажусь. «Да нет», — уже мягче заговорил де Шарлю. «Может быть, вы человек заурядный, но ведь незаурядных людей так мало».